Яна Ридок. Подарок мадам Ленарман. Издательство Автор, 2022 год. Предисловие. Старая колода из 36 карт лежала аккуратной стопкой на тумбочке у кровати. Ярослав не поверил своим глазам. Он был твёрдо уверен, что оставил колоду предсказательнице и несколько недель как дурной, страшный и фантастически невероятный сон Остались позади. Чёртовы карты. Как они снова тут оказались? подумал Ярослав и попытался встать с кровати. Первая попытка тут же провалилась. Левая рука, туго замотанная эластичным бинтом, сковывала движение и начала побаливать. В памяти один за другим начали всплывать эпизоды странных событий, случившихся с ним за последнее время. Нет, это всё-таки был не сон. А самое что ни на есть — настоящее. И виной всему эта чудовищная колода. Ярослав схватил карты и начал метаться по комнате. Потом подбежал к окну и, долго не раздумывая, открыл одну из створок. Колода полетела вниз, как от порыва ветра осенью сорвавшаяся с дерева листва.